Глава семнадцатая «И глянул на сына своего, Отец Небесный, и возгордился его поступками, и позвал его в чертоги свои, и усадил на трон рядом с собой, и стали люди молиться более справедливому из всех братьев». Тому, кто грехи людские искупил перед Отцом Небесным мученической смертью. И даже Вади и Ирий склонили головы перед ним, и омыли ему ноги, и проводили в покое светлые, и служат с тех пор ему правдой и верой. Из жития святого Алвеса «Приписка на полях по-русски» А еще Вадий поклялся оторвать святому Алвесу яйца, если тот будет клеиться к его дочке. Странные чувства, когда цель достигнута, а удовлетворения нет. Алан смотрел, как длань наместника облачается в черную сутану с серебряной окантовкой и подпоясывает талию витой черной веревкой. «Скажи мне, что будет дальше?» «Мир не будет прежним», — хмуро отозвался искореняющий. «Ты уже разрушаешь устои, вводишь новые законы и порядки, даже не подозревая об этом. Ты идешь к цели, не замечая, как за тобой меняется мир. Я просто живу, точнее, выживаю. Хочу спокойно растить детей, строить город, путешествовать. Я эгоист, Алвес». Я делаю все, чтобы мне было удобнее и легче жить. Но каждый твой поступок меняет мир. Да что там мир? Каждый человек после общения с тобой меняется». алан уставился на длань, ожидая продолжения, но Алвис молчал. Только когда скептически осмотрел себя, расправил складки и накинул на голову капюшон, он повернулся к герцогу. «Вот пример» оксан тихий после общения с вами изменил политику королевства по новому взглянул на брак и задумался об отмене рабства через введение налога на голову при этом выдает ваши идеи за свои и находит поддержку у населения правда аристократы пока выжидают но он начал править жестко много голов полетело поэтому открыто никто не выступает откуда знаешь получил известие от отца Пауля считаешь мне тоже стоит начать жестко тебе стоит арестовать и судить убийцу наместника знаешь алан искреннеющий сел рядом. Мне было намного проще противостоять тебе, чем быть на твоей стороне. Сейчас мы вступаем на такой тонкий лед, что даже я не рискну предположить, чем все обернется. Что будешь делать? действовать по уставу храма. В случае смерти наместника до выборов следующего власть в храме переходит к Длани. Что буду делать? Во-первых, ты отдашь мне брата и Убийца не должен разгуливать на свободе. Потом соберу всех высших иерархов храма, а дальше буду думать». алан задумчиво кивнул. «Длань прав». Если хочешь показать себя справедливым королем, следует начинать с себя и своего окружения. Но как-то все это неправильно. Я не хотел смерти наместника. Веришь? Я это знаю. Глупо все получилось. Не ожидал от отца Жириша такого недальновидного поступка. Хотя Алвес замолчал. Учитель Жириш был его наставником. Возможно, он знает больше меня. Алвис встал, и герцог поднялся следом. Длань больше не был знакомым соперником. Их словно отбросило назад на момент первой встречи. Перед Даланом стоял жесткий, собранный незнакомец. Его взгляд выражал решимость, и герцог в очередной раз подумал, что он совершенно не понимает этого человека. «Знаешь», — сказал он, выходя в распахнутую дверь, — «Я рад, что ты на моей стороне!» «От этого ваш путь не станет легче», — тихо произнес Алвес. «Я обещал защитить вас ценой собственной жизни, но я не обещал решать за вас. Если увижу, что ваши действия идут вразрез с моими интересами, я рискну ослушаться Вадия. Я рад, что ты честен со мной и ценю это, Алвес, святой великомученик» не удержался герцог от подколки. «Кстати, в столице у меня другое имя, и знают его немногие». «Мне нравится то, под которым я тебя знаю, Длайн», пожал плечами алан «Делай, что должен, и будь, что будет. Давай попробуем избежать кровопролития». Алвис внимательно всмотрелся в лицо герцога и кивнул, после чего направился к большой гостиной, По пути к ним присоединилась тройка молодых ксенов из тех, что пришли с саланом. Герцог прикусил губу, чтобы не ругнуться. Только что Длань показал ему воочию, кто именно отдает команды отряду, который приставили к нему старые интриганы. Отряд ксенов подчинялся герцогу номинально, но в приоритете были приказы Длани. Храм потому силен, что мы соблюдаем четкую иерархию. Приказы Длани и Наместника никогда никем не оспариваются, как и решение тройки. Вы первый, кто посмел бросить вызов храмовникам. И теперь я понимаю, почему. «Да я еще даже не начинал», — хмыкнул алан «Если все пойдет по плану, то Длань ждет большой сюрприз. Вы меня пугаете, сир» алвис повернулся к калану и прежде чем спрятать лицо под капюшоном посмотрел в глаза прошу вас будьте осторожны дальше наши пути расходятся ты тоже береги себя алвис тихо ответил герцог не дай мне повода убить тебя вы меня уже один раз убили пошутил длань и распахнул двойные двери добрый день киры и кирены «Что здесь делает длань наместника?» — раздался чей-то высокий голос. «Он мой гость», — холодно произнес алан входя следом и окидывая взглядом гостиную. «Сегодня он не будет мягким и покладистым. Среди гостей нет его друзей. Они все рассчитывают получить марионетку на троне, но алан не собирался им это давать. Все зашло слишком далеко. Маски сброшены». Долой установки цивилизованного мира. Долой мысли о справедливости. Ее нет и не будет, как и милосердие. Он не хотел войны, не хотел смертей. Но теперь поздно менять что-либо. Меньше года, а от цивилизованного лоска не осталось ничего. Да, жаль той прошлой Виктории, но она бы здесь не выжила. Теперь есть он, алан Валлетт. Бастард последнего короля Галендаса. Есть его дети, его семья, его друзья. За них он будет рвать зубами, стоять до последнего, сражаться и умирать. А все остальное да — доплевать Аллану на корону, на Галендас и остальной мир. Если бы ему позволили построить город и спокойно жить, если бы не угрожали детям, разве он полез бы на этот трон? Ни за что. А ведь Вадий знал, когда перенес женское сознание в это тело, что мать никогда не бросит своих детей и ради них пойдёт до конца. Знал, что для женщины ее дети — целый мир. Знал, что Виктория не сможет бросить своих мальчишек, как не бросила тех, кто остался в прошлой жизни, за которых до сих пор болит душа, хотя они выросли и счастливы. На мгновение нахлынула злость. Очертания предметов и силуэты людей поплыли, но алан справился. И со всем, что ему приготовила судьба, он тоже справится. В этом помещении он еще не был. Большая светлая комната понравилась бы Аллану. Приди он сюда с книгой и бокалом вина. Его ждали шесть мужчин, все в возрасте. Серьезные, внимательные и любопытные взгляды. И только глаза Генри Романа сияли гордостью отца за своего сына. Валя беседовала с невысоким полным Киром. Выглядела она изумительно хорошо в небесно-голубом платье с пышной юбкой, отделанной кружевом на тон темнее. Оно обрамляло ворот и широкие рукава. «Сир!» «Позвольте представить вам герцога Верге», — взял на себя маркиз роль распорядителя. Толстячок элегантно поклонился, бросив на Алана мимолетный, оценивающий взгляд. «У вас прекрасная жена, Сир, красивая, как редкий цветок. Было приятно познакомиться с вами, Кирена». Он поцеловал Валии руку, намекая, что женщина может удалиться, чтобы не слушать мужские разговоры. Аллан намек понял, но проигнорировал. Он с улыбкой подошел к Вале и взял за руку. «Мои супруги», — с безмятежной улыбкой, глядя в серые глаза герцога Верги, — сообщил он, «не только красивы, но еще и умные Обе. И как на это смотрит храм?» Герцог Верги улыбнулся, но взгляд его остался холодным и проницательным. «Понятия не имею». «А вот церковь не одобряет, но для меня сделала исключение». Алан приглашающим жестом указал на стол, накрытый к чаю. «Прошу, Киры, генерал, представьте наших гостей». Он помог сесть в Али и сам сел рядом, пока генерал Генри Роман называл имена. «Пять старинных семей аристократов» тех, кто пришел на эту землю с Кером-завоевателем, положившим начало рода Айро. Сегодня к Аллану пришли главы этих семейств. Не зря Алвис всю дорогу вдалбливал герцогу генеалогические древа самых сильных родов. Не зря Алан учил Геральдику и изучал рисунки родовых перстней. Зато сейчас он вполне сносно понимал, какие силы стоят за его спиной, и что именно ожидают от его победы. Посты, земли, привилегии. Что же, Киры, прежде чем начнем обсуждение, я бы хотел сделать заявление. алан смотрел только на герцога Верги, понимая, что сейчас он здесь самый опасный человек. Герцог контролировал городскую стражу и имел влияние на гарнизон, расположенный в столице. Сегодня был убит наместник. «И тишина. Как временный глава храма, я уполномочен заявить, что мы не станем вмешиваться». Длань отбросил капюшон и обвел мужчин тяжелым взглядом, задержав его на герцоге Верги, до выборов нового наместника. «Сколько дней у нас есть?» — быстро спросил Верги. «Три дня. Сир», — повернулся Длань к Аллану показывая этим обращением, что он признает в герцоге короля. «Властью, данной мне Вадием и Орденом Искореняющих, я забираю убийцу-наместника с собой». Алан согласно склонил голову. Брат Эдар проявил инициативу, сыграл за его спиной, нарушил их договоренности, и Алан не чувствовал за собой вины. Только вот как он будет смотреть в глаза суно лань алан сделал паузу усмиряя сердце и прогоняя дурное предчувствие встретимся береги спину верный враг алвис предостережение принял серьезно, но пока он шел к двери герцог не мог отделаться от мысли что видит его в последний раз хотелось вскочить схватить за плечи вернуть черт Он не представлял свою жизнь без такого врага, как Алвис. Их противостояние делало существование Алана более реальным и живым. Из задумчивости его выдернуло легкое прикосновение холодных пальцев. «Тебя ждут!» — шепнула Валия. «Вторая новость, Киры!» — торжественно нарушил напряжение маркиз Генри Роман. «Корона королей у нас!» и он осторожно положил на стол невзрачный символ королевской власти. Вот это вызвало оживление. К короне потянулось сразу несколько рук. Это, несомненно, она, точно такая, как была на коронации Айра Второго. — Как вам удалось? — довольно потирая пухлые ладони, спросил герцог Верги, косясь на Алана с удивлением и уважением. Маркиз Генри был так любезен, что передал сегодня ее мне. Алан не просто так не стал рассказывать подробности. Он видел слегка пренебрежительные взгляды, которыми одаривали маркиза присутствующие. Прямолинейный генерал был далек от интриг и плохо вписывался в эту кампанию завзятых царедворцев. Но именно он нашел Аллана, поэтому с ним пока считались. Пока да я начал честный генерал но алан его перебил генерал все эти годы рискуя жизнью бережно хранил реликвию за что мы ему очень благодарны маркиз поджал губы но промолчал лишь коротко кивнул герцогверги явно хотел что то спросить, но все же сдержался хотя алан был уверен генерала ждет допрос отлично Тогда приступим к разговору». Герцог Верги отодвинул чашку и достал из внутреннего кармана сюртука сложенные листы бумаги. «Смерть наместника нам на руку. Завтра Длань объявит траур и соберет всех верховных иерархов в Ордене, чтобы выбрать нового главу. Как только они запрутся в храме, мы вернем трон достойному», закончил генерал Роман и протянул Аллану корону которую тот после секундного раздумья отложил в сторону. «Рекомендую надеть», — произнес тихо герцог Верги, и его поддержали одобрительными голосами. «Да как-то неприлично короноваться самому», — пошутил алан «Бог его знает, какие еще законы он нарушит. Как первый советник вашего батюшки и его друг я имею право короновать вас, сир». — улыбнулся герцог Верги одними губами. «Сочту за честь, лорд-канцлер!» Алан понял намек сразу. Он давно научился читать между строк. Еще в той прошлой жизни. «Лорд-канцлер?» — спросил один из гостей. «Новый король, новая столица, новые законы и титулы!» — уклончиво ответил Алан. «Лорд-канцлер!» правая рука короля, его советник, наставник и совесть. «Вы мудры не по годам», задумчиво произнес герцог Верги. «Маркис Роман не ошибся в вас. Я очень огорчен, что у нас нет времени поговорить о том, как вы жили все эти годы, как смогли достигнуть величия, даже будучи в ссылке». «У нас еще будет время, герцог. Приступайте к коронации». Все прошло без торжественных речей, обыденно и скучно. Герцог прочел слова клятвы, алан повторил за ним, обещая блюсти интересы королевства и его народа, править мудро и справедливо. И спустя несколько минут голову его величества Айра Третьего украсила скромная корона. Все присутствующие склонились в поклоне, но алан махнул рукой, приглашая продолжить не до церемоний, да и к короне он, в отличие от местных, относился как к куску железа. «Лорд-канцлер, когда все закончится, предоставьте мне список людей, кто заслужил занять места моих советников. Думаю, именно из них получится первый кабинет министров. Министры — это советники по определенным вопросам», — пояснил он и улыбнулся, увидев смешинку в глазах генерала. «Маркиз, вы ведь предупредили наших друзей о моих странностях вы разрушитель сир, вам положено менять устои флегматично отозвался генерал рядом с вами я чувствую себя молодым, столько перемен, но вернемся к обсуждению, киры действовать надо быстро как только объявят о смерти регента нужно брать дворец вам лишь бы что нибудь брать прервал кровожадные планы маркиза герцог Верги. «Власть возьмем тихо и бескровно. В глазах народа это придаст новому королю ореол благочестия и миролюбия. Узурпатора, конечно, придется устранить». Он скривился. «Нельзя оставлять в живых человека, вокруг которого может собраться оппозиция. Пустим слух, что он окончательно сошел с ума и убил наместника». «Итак, Длайн дал нам три дня. Значит, действовать нужно быстро, желательно прямо сегодня, пока слухи о кончине регента не просочились к нашим врагам. Красным я отметил караулы». Через полчаса алан утвердил предварительный план и велел позвать Рея и Верта и своих телохранителей. Вместе с парнями пришел молчаливый строгий мужчина командир отряда молодых ксенов. Он сразу заявил, что его отряд подчиняется только Аллану и будет защищать его жизнь. Рей одобрительно крякнул на это заявление. Алан, наученный общением с ксенятами, даже бровью не повел, решив, что отказываться от такой защиты точно не станет. После быстрого обсуждения было принято решение выдвигаться ко дворцу через две рыски. В это время как раз проходили аудиенции у короля и его регента, и появление нескольких дворян не должно было привлечь к себе внимания. во все стороны разбежались гонцы, а Алан в сопровождении валиии отправился одеваться Я буду молить Ирея, чтобы у вас все получилось. валиия осенила мужа кругом светлого бога, когда они остались одни и вдруг поднявшись на цыпочки, поцеловала в губы и моментально отстранилась. «Валя, ты будешь прекрасной королевой», — улыбнулся алан «Но если что-то пойдет не так, забирай Ваську и уходи в Белую крепость. С тобой останется десяток горцев. Все будет так, муж мой, все будет так». Ему бы ее веру. Но в ответ алан лишь улыбнулся. «Не оставляй Зиру, она сможет тебя защитить». Валя на это заявление мужа ничего не сказала, лишь кивнула и, осенив Алана, еще и кругом вадия ушла. «Берт, собери всех наших!» Слуга понятливо кивнул и убежал. После отбытия с фронтира и приезда в этот дом Берта было не узнать. Он не улыбался, не болтал, ходил задумчивым и хмурым, и часто в его взгляде алан замечал ненависть. Особенно, когда Берт сталкивался с ксенами. Лиса и ворона он давно уже считал своими, но и с ними старался лишний раз не пересекаться. алан его понимал, храмовники забрали у парня самых дорогих людей, и хотя косвенно в смерти Нанни и Чубки не был виноват храм, Именно он, невидимый тенью, стоял за спинами убийц. Аллен тоже об этом помнил и поклялся себе, что виновные понесут наказание. Но рассказать об этом Берту не успел, случая поговорить не было. И сейчас он лишь проводил слугу задумчивым взглядом и сделал себе зарубку на памяти. Обязательно найти время, чтобы поговорить с названным братом алан не изменял себя, поэтому, кроме того плана, что ему предложила оппозиция, он подготовил и свой собственный, в который были посвящены только близкие. Не хотелось быть марионеткой на троне. Нет, алан верил генералу Генри Роману, но генерала тоже могли использовать. Герцог потрогал корону на голове и ухмыльнулся. Сюрприз ждал всех. «А ты знаешь, алан Баллан, что эта коронация недействительная?» Оська протиснулся в щель между дверью и косяком и шустро забрался на кровать. Кабинет алан пока не нашел, пришлось проводить совещание в спальне. «Подозревал», — алан присмотрелся к шуту. «Ты решил отпустить усы?» «Правда, я с ними солиднее», — Оська гордо повернулся в профиль. — Вергик, конечно, на нашей стороне, но короновать тебя должен наместник. — А наместника убили, — понимающе протянул алан Пазл сложился. — Вот уроды! — Ага, ты ведь тоже понял, да? Ты взял трон, но храмовники еще три дня выбирают нового наместника. И заметь, мы не знаем, кого именно. Ты сидишь во дворце, у тебя есть корона королей. Но ты не король, потому что некому тебя правильно короновать. А в это время... А в это время... А вот дальше я не могу понять, потер нос Оська. Зачем так сложно? И почему это приказал отец Жириш? Хотя ты ждешь здесь корону, а они там прибирают к рукам твой город. Или за эти три дня протянут какие-нибудь странные законы. Или или отцы просто решили выиграть время и, не дав храмовникам опомниться, поставить на пост наместника своего человека. Насколько я помню из хроник, выбор нового главы храма занимает больше месяца, а тут всего три дня. Государственный переворот, смута и неразбериха. Под шумок очень легко протянуть своего кандидата. «Но их ждет сюрприз. Да, Ваше Величество!» — захихикал Шут и забрался на подоконник. Отец Жириш приказал нейтрализовать наместника, но приказа устранять его физически не было. Это инициатива брата Эдара. В комнату в сопровождении ворона бесшумно вошел командир отряда ксенов. «Просто ты не видишь всего замысла, птичка-невеличка!» Высокомерно посмотрел с высоты окна на вошедших Оська. «Ты еще маленький, тебе не рассказывают». «Возможно, ты прав, Шут», — не стал спорить Ксен. «Я воин, а не политик». «Умрешь за чужие идеи?» — Оська скорчил серьезную мину. «Я тебе песенку посвящу и спою ее на берегу реки Забвения. Или куда там попадают искореняющие после смерти». «Хотя Вадий такой затейник!» Глаза шута сфокусировались, и он словно выпал из реальности. алан уже замечал такой взгляд у Оськи и понимал, что именно пытается увидеть Шут. Самому бы попробовать, но время. Все упирается в нехватку времени. Он и так уже пожертвовал сном, а все равно не успевает. «Как твое имя?» — спросил он командира отряда. Аллан до сих пор не сталкивался с молодым Ксеном близко. Парень держался обособленно и отстраненно. «Винсент?» «Брат Винсент учился с нами. Год назад он закончил обучение и получил сан искореняющего. Вторая ступень», — пояснил Ворон, становясь у алана за спиной. «Отец Пауль ставил нам его в пример». «Жалеешь, что ушел?» — спросил Винсент, не отрывая взгляд от лица ворона. «Он не уходил», — ответил за телохранителя Алан. «Просто взял перерыв. Да, он выкупил ксенят у храма, причем немалой ценой. Но если они захотят продолжить учиться, то Алан не станет возражать». Винсент согласно кивнул. Алан же откровенно рассматривал парня. Лет двадцать, может, чуть больше. Белокур, сероглаз, правильные черты лица, тонкий нос, волевой подбородок, небольшой шрам на левой скуле. Не красавец, но лицо породистое. Парень явно не из крестьянской семьи. И взгляд точно такой, каким смотрят они все. Безликий, спокойный, безэмоциональный. Когда в спальню пришли Найк с Рэем, остальные уже расселись и тихо переговаривались рассматривая корону которую алан стащил с головы и пустил по кругу друзья оскалился алан время наступило мы вступаем в опасную игру и у вас еще есть время отказаться я пойму и не буду препятствовать никто не ушел и не сказал ни слова только оська громко и пренебрежительно фыркнул Отлично, тогда приступим. Первым выслушаем наместника Рогана. Его брат, как вы знаете, служит в городской страже, и он там далеко не последний человек. А еще Найк по поручению герцога вел с ним бурную переписку всю нынешнюю зиму. Заговор, провернутый чужими руками, это хорошо, но ненадежно. Никогда не знаешь, что потребует за помощь. Поэтому алан всю зиму занимался собственными переговорами, и план, разработанный с участием брата Чеха и Мэтью Гарнера, нравился герцогу больше, чем предложенный герцогом Верги. «Найк?» «Я встречался с братом. Все идет по плану. Городская стража на нашей стороне. Капитану обещали титул, а его дочери место...» алан перевел это как «Фрейлина» при ее величестве. В случае противостояния стража вступать в бой не будет и поддержит нас при захвате храма. Отлично. Генерал Роман утверждает, что армия тоже на нашей стороне. Армия! Ха! Оська подпрыгнул на стуле и скривил рожу. Три тысячи наемников. Это разве армия? Это так. Гопники в подворотне. Ты знаешь, кто такие гопники? Аллен откровенно смеялся. Никак стресс действовал. «Конечно, знаю», — скорчил хитрое лицо Оська. «Гопники — это армия Галендаса». «Ничего, Шут, мы быстро исправим это недоразумение. Зато искореняющих полторы тысячи, и каждый из них стоит трех наемников», — тихо добавил Винсент и тут же спросил. «Вы хотите захватить храмовников нет только нейтрализовать их на время не стал лукавить алан хотя после смерти наместника мои планы немного изменились ты против у меня четкий приказ сохранить вам жизнь и трон остальное меня не касается но воевать против храма мы не будем поэтому ты идешь со мной во дворец а в храм идет городская стража и отряд Иверта. правильно ли я понимаю Ваши соратники об этом не знают? Я не кладу все яйца в одну корзину. Значит ли это, что нам следует устранить герцога Верги, когда вы возьмете трон? Пока не вижу для этого причины». Винсент склонил голову, показывая, что понял. Остальные молча слушали. «Иверт, вы знаете, что делать», — повернулся алан к молчаливым горцам. «Второй отряд ждет нас в Едальне рядом с дворцом», очень неприятно ухмыльнулся Рустам. Его племя все же перешло под руку бешеного кузнечика, и племя Алана теперь сравнялось по численности с племенами Сарха и Красного Быка, а это уже была сила, с которой даже горцы станут считаться. Еще один отряд горцев, состоящий из воинов Быка и Сарха, ушел в столицу тихо и незаметно за двое суток до выхода остальных. Двадцать два отборных воина, горячих, опытных и безбашенных, жаждущих славы и добычи. Ох, как бы лекарство не оказалось хуже болезни. Но Рустам поклялся за всех. Он лично отбирал воинов и за каждого ручался головой. В этом отряде были и амазонки, две лучницы из крови, а Виктория еще помнила, как относятся воины к женщинам в отряде, с легким пренебрежением и снисходительной заботой. Трудно придется горянкам, но и не взять их было нельзя. Они требовали равноправия, и Аллан их понимал лучше, чем кто-либо другой. «Тогда вам пора». Аллан кивнул поднявшемуся Найку и пожал руку молчаливому и сосредоточенному Иверту. «Береги себя, брат!» «Э, бешеный кузнечик, не бойся за меня!» Иверт ощерил зубы в кровожадной улыбке и покосился на Паулину. «Мы еще на моей свадьбе не погуляли!» «Погибнешь — убью!» — напутствовала его наемница. «И не думай, что я выйду за тебя замуж! Много чести!» «Перестаньте грызться хоть сейчас!» — прикрикнул на них рей «Сил нет на вашу дурь смотреть!» «Паулина, на тебе защита моей семьи! С тобой останется пятерка ветеранов и пятерка горцев!» — пресек алан разгорающийся скандал. Поняла Кир Аллан. Женщина кивнула и вышла следом за горцами и наместником Рогана алан успел заметить, как Иверт прижал ее к себе и тут же отпустил. Отношения между этими двумя были для всех загадкой, обсуждать свои чувства друг категорически отказывался. «Ну да ладно, большой мальчик, сам разберется». «Я иду во дворец с людьми герцога Вергия», — Аллан повернулся к Рэю. «Ты прикрываешь мне спину. Винсент, твои люди идут со мной» а дальше действуем по обстоятельствам кольчугу наденьте кир алан рэй тяжело поднялся с кровати и ярость возьмите с этажом не делайте его дворец не по чести алан вздохнул но спорить не стал нервничаешь тихо и непривычно серьезно спросил оська и поманил сложенными пальцами он спрыгнул с подоконника и герцогу пришлось присесть, чтобы услышать шепот шута. «У меня есть травка», — шут многозначительно пошевелил бровями. «А давай», — согласился алан — «может пригодится». «Ага, пожуешь, и станет так хорошо-хорошо, и спокойно-спокойно», — оська сунул ему в ладонь липкий шарик, похожий на пластилин. «Только весь не жуй», — «А то к Ваде на свидание улетишь!» — хихикнул Шут. «Спасибо!» — Алан сунул травку в карман и нахлобучил на голову корону. «Как думаешь, у нас получится?» «Конечно! Я же с тобой!» «Мне бы твою веру!» — подумал герцог и тряхнул головой, отгоняя дурные мысли. «Главное, что Зира и мальчишки в безопасности, а остальное как-нибудь да будет!» Пути назад все равно нет, а значит, и печалиться не о чем. «В конце концов, я уже один раз умирала», — шепнули губы по-русски. «Ага», — тут же отозвался нагло подслушивающий Оська. «Нам сами боги задолжали, да, Аллан Баллан?» И не единожды. Через несколько лет летописцы опишут этот переворот как самый бескровный в истории всех семи королевств Айкумены назовут его «Тихий смерть Армия, лишившись пяти несогласных командиров, присягнула новому королю. Но еще до этого, до того, как глашатые разнесли радостную новость по столице, до того, как во все города Галиндаса отправились посыльные, капитан городской стражи лично распахнул тяжелые дворцовые двери перед десятком вооруженных ксенов. Они молчаливой, неумолимой лавины пронеслись по королевскому дворцу, убивая всех, кто пытался сопротивляться, а остальных вельмож согнали в зал рядом с тронным, пообещав честный суд и легкую смерть, если истинный король примет такое решение. Что-что, а нагнетать братья умели, поэтому, когда из тронного зала вытянули труп его предыдущего хозяина, Половина дам лежала в обмороке, а вторая половина тряслась в объятиях бледных кавалеров. Тех, кому не посчастливилось попасть на аудиенцию именно сегодня. Зато они были первыми, кто встретил истинного короля. За рыску до подхода сотни регулярной армии во дворец вошла десятка ветеранов под предводительством рослого широкоплечего воина. Следом за ними в сопровождении телохранителей под высокие своды вступил истинный хозяин Галендаса. Под строгими и безразличными взглядами ксенов и хмурых воинов все, кто были в зале, склонились перед королем. А в том, что это король, сомневаться не приходилось. На черноволосой голове красовался считающийся утерянным символ королевской власти. «Корона королей». «Кир Астур, вы видите то же, что и я?» Тонкий старческий голос прозвучал в напряженной тишине, особенно громко. «Мне не нужно видеть корону. Мне достаточно посмотреть в его лицо», также скрипуче отозвался неизвестный алану Кир Астур. «Я готов отдать свой лучший бриллиант, если ошибаюсь, но это сын Айра Второго». «Одно лицо! Сир, примите мое восхищение и искренние заверения в верности. Когда-то я присягал вашему деду, а в его лице — всему роду. И вот дождался справедливого суда Ирия над узурпатором, который в компании наместника развалил страну». «Астур», — женский визгливый голос заставил Алана передернуть плечами, — «говорить о мертвых плохо» недостойна аристократа. Плевать. Слава о деяниях герцога Вазхантера бежит впереди него. То, что я слышал о нем, вселяет в мое старое сердце надежду, что, наконец, будет разогнано это стадо бездельников и подхалимов, и власть опять сосредоточится в руках короля, а не храмовников. Кстати, виконтесса у тебя ведь траур, так что ты делаешь в этом ворон склонился к уху алана и тихо пояснил место где вади принимает подхалимов и развратников бордель перевел для себя алан заметив удивленный взгляд винсента видимо Ксено, который держался обособленно не донесли что герцог квасхантер не всегда понимает некоторые слова травма головы тяжелое детство отягощенная наследственность «Что поделать? Ваш король немного странен и много неадекватен». Вокруг тихонько загомонили. алан же тихонько шепнул ворону. «Мне уже нравится этот дедуля». Расталкивая толпу, к ним шел сухенький седой старичок с тростью. Он был одет в слегка потертые на локтях и коленях черные бархатные камзол и штаны. Образ обедневшего дворянина довершали короткие, видавшие лучшие времена, сапоги. Зато трость была произведением искусства, элегантная, с рукояткой в виде головы зверя, вместо глаз — изумруды, в оскаленной пасти — рубин. Черная трость даже издали вызывала у Алана трепетное желание взять ее в руки — рассмотреть в подробностях надписи, сделанные вокруг рукоятки. Следом за ним, постоянно извиняясь, протискивалась его полная противоположность. Полный лысый старик, одетый в ярко-зеленое нечто с развивающимися фалдами. На его лысине блестела испарина. Щеки и руки покрывали коричневые пигментные пятна а в серых глазах застыли страх и предвкушение. «Кир Астур», — приветливо улыбнулся алан и, подражая киношным королям, сделал микроскопический шаг вперед. «Рад видеть вас во здравии». «Ах, Сир!» — старичок гордо окинул взглядом замерших придворных. «Вы меня знаете?» «Конечно», — не моргнув, солгал алан которому как никогда не хватало рядом опытного царедворца. И где черти носят герцога Верги? Хотя, о чем говорить, сам же пришел на две рыски раньше договоренного срока. Увы, из-за действий врагов я был все эти годы изолирован от моего народа и верных друзей, но соратников отца я знаю. Видит Вадий, я даже имени твоего до сих пор не слышал но надо держать лицо». Что-то подсказывало Аллану, не как женская интуиция, что от этого разговора многое зависит. «Мы уж и не чаяли увидеть корону королей», с почтительным трепетом произнес Кир Астур и стукнул трости по паркету. «Вы ее узнали?» с улыбкой спросил алан следя за подавшейся вперед толпой притворных, которые ловили каждое сказанное слово изредка обмениваясь тихими шепотками и растерянными взглядами. «Узнал ли я корону, которую сделал мой предок?» — с негодованием воскликнул Кир Астур. «Может быть, я и стар, сир, и глаза мои уже не видят с той четкостью, что двадцать сезонов назад, но изделие нашего рода узнаю всегда». «Значит, вы подтвердите, что корона подлинная?» — тихо спросил Винсент алан восхитился мгновенной реакцией Ксена. Сам он только начал выстраивать в уме цепочку и просчитывать варианты, а брат искореняющий успел сработать на опережение. «Если вы позволите», — тихо попросил старик. алан не колебался. Кем бы ни был этот Астур, его мнение явно что-то значит, раз толпа сделала дружный шаг вперед и замерла в ожидании. Но прежде чем Алан успел снять корону с головы, вперед выступил ворон и многозначительно протянул руку, сигналя глазами, что корону следует отдать ему. Алан не стал удивляться. Он полностью доверял своим телохранителям, поэтому склонил голову, позволяя парню снять с себя корону и отдать ее Киру Астуру. По-видимому, это что-то означало. «Теперь главное не забывать делать непроницаемое лицо и ничему не удивляться». Именно в это время в зал вошел важный и довольный герцог Верги в сопровождении генерала Генри Романа и остальных заговорщиков. Увидев, что корона в руках Кира Астура, он на мгновение замер, а затем, поймав взгляд герцога, немного напряженно улыбнулся, пристально следя за лицом старого вельможи. Аллан понял, что от решения этого невзрачного старика многое будет зависеть, и, пожалуй, с герцогом Верги стоит поговорить отдельно, слишком много недосказанности в его действиях. Кир Астур дрожащими руками с поклоном принял от ворона корону, прикрыл глаза, взвесив ее в руках провел узловатыми пальцами по ободку, словно читал выгравированные надписи, улыбнулся и только потом открыл глаза и громким торжественным голосом объявил. «Я, барон Астур Барно, наследник рода асторов утверждаю, что это настоящая корона, созданная моим великим предком». алан который внимательно следил за лицом герцога Верге, увидел облегчение, промелькнувшее в его взгляде. По залу прокатилась волна ахов и громких выкриков с поздравлениями. Алан боковым зрением заметил движение рядом. Это Винсент быстрым взмахом руки указал куда-то в сторону. И тот же час двое ксенов вывели из толпы парочку в ярких одеждах и увели из зала. Мужчина пытался высокомерно что-то говорить. Но, получив короткий удар под дых, замолчал и обвис на руках одного из ксенов Винсента. Женщина, поджав губы, молча семенила рядом, придерживаемая за локоть вторым искореняющим. Эта демонстрация силы не осталась незамеченной, и выводы присутствующие сделали правильные. Строгая линия одетых в серое ксенов за спиной Аллана, хмурые лица ветеранов у дверей, Высоченная фигура Рея с огромным мечом в руках. Все это очень ощутимо давило на сознание безоружных вельмож. «Ваше Величество!» — поклонился герцог Верге. Его глаза торжественно сверкали. «Я рад, следом за бароном Барно, продолжить список ваших верных слуг. Примите мою клятву верности, Ваше Величество!» Герцог опустился на колено. «Встань, друг мой!» Аллан был серьезен, как никогда. Сейчас каждое его слово, каждый жест должны были сыграть на пользу будущему правлению. Не было у нашего государства слуги, вернее, все эти годы правления узурпатора твоя семья боролась за процветание Галендаса. Только благодаря твоим стараниям и заботе я до сих пор жив». Только благодаря самоотверженности верных друзей удалось сохранить корону королей и вернуть ее нашему народу. Встань, канцлер Великого Галендаса, глава Кабинета Министров, который мы сформируем вместе. Аллан был уверен, что присутствующие не поняли и половины слов, но ему было откровенно плевать потому что сейчас все знания Виктории основывались на псевдоисторических фильмах и книгах. Сейчас она с острой обреченностью поняла, насколько чужая в этом мире, на этом конкретном месте. До сих пор ей везло, потому что рядом оказывались нужные люди. Те, кто сами того не зная, помогали, направляли и вели к цели. Алвис с его ехидными, но действенными советами, ироничный Мэтью Гарднер с его знаниями и обширными связями, Турен, воспитанный править. Сейчас же Аллану катастрофически не хватало моральной поддержки за спиной. Эх, зря он не посещал в компании Даррена уроки мастера Симона. И почему же умные мысли так поздно приходят в голову? «Хорошо, что голова пока еще есть», — съехидничал внутренний голос, и алан почувствовал, что ключевое слово в этой реплике — «пока». А с другой стороны продолжал философствовать голос в голове, и алан никак не мог уловить, кому он принадлежит. Хотелось верить, что Виктории, потому что прогрессирующая шизофрения, пугало его больше раздвоения личности. «Ты разрушитель!» поэтому можно смело начинать менять политику сразу. «Давай, скажи им, пусть разносят сплетни». Но что сказать, алан подумать не успел, потому что плотину прорвало, к нему тонкой струйкой потянулись люди. Все хотели выразить восхищение, заверить в верности и выторговать себе какие-то преференции. При этом многие мужчины, заискивающие улыбались, а женщины выставляли на обозрение свои прелести, кокетливо стреляя глазками. «А у вас есть королева, ваше величество? Ей ведь нужна будет свита. Я готова служить ее величеству со всем рвением. А может быть, его величество холост?» «Сир!» — голос маркиза Генри Романа прервал поток лести и подхалимажа армия и стража в моем лице дают клятву верности аэро третьему принимаю ваши клятвы главнокомандующий алан вскинул голову и обвел тяжелым взглядом присутствующих С этого мгновения каждый кто выступит против моей власти будет арестован и казнен по закону военного времени Официальные празднования в честь вступления его величества аэро третье герцога Алана Васхантера, верховного вождя Игушетии, на трон начнутся через десять дней», — добавил герцог Верге. «Клятвы верности должны быть произнесены до начала официальной церемонии. Кто не сделает этого, будет объявлен врагом короны и ликвидирован. А сейчас договорить да он не успел. В зал буквально ворвался и Ивертураган, И не доходя до Алана трех шагов, громко и весело сообщил. «Вождь! Вчера днем предательским ударом в спину был убит наместник!» «Убийцу арестовали?» — бросил Алан в полной тишине. «Да, это один из ксенов, но мы подозреваем заговор, в котором замешаны оба приближенных и некоторые братья. Арестовать всех, чтобы не допустить раскол и гражданскую войну!» сно проговорил алан глядя на молчащих придворных поверх голов на время расследования временно объявляю наместником и главой храма себя тишина аудиенция закончена герцогверги легким поклоном указал алану на неприметную дверь в стене прошу выслушать меня сир они оказались в большом светлом кабинете но Аллану было не до разглядывания обстановки. Он отметил только, что белый стол первозданно чист, на нем даже бумаг не лежало. Впечатление было однозначным. Этим кабинетом давно никто не пользовался. «Предыдущий его хозяин даже читать не умел», — понял его взгляд герцог. «А я вас недооценил, Ваше Величество». «Меня многие недооценивают», — без улыбки сообщил алан и повернулся к Иверту. «Тебе нужно в лицедеи податься. Как все прошло? Храмовники заперты в центральном храме. Их охраняют мои парни. Сопротивлялись?» Длань приказал никому не вмешиваться, ждать новостей и предложений из дворца, а только потом делать выводы и принимать решения алан потер щеки, отмечая, что неплохо было бы побриться. Что делать здесь, во дворце, он не знал. Вроде как вот он трон, а что дальше? Ведь никто и никогда не учил его быть королем и управлять государством. Можно подумать, других президентов кто-то учил. Вспомни современную историю. Кто у власти? Безопасник, председатель колхоза, артист, бизнесмен. Список можно продолжать до бесконечности. Помнишь, в одной южной европейской стране даже порноактриса на пост президента баллотировалась? И, кстати, почти дошла до финиша. Здесь что главное? Главное — подобрать правильную команду. А это делать ты умеешь. Король — это тот, на кого все шишки посыплются, а не тот, кто будет править» не дал внутренний голос впасть в панику. Хотя после его монолога Аллану показалось, что у него на голове не корона, а терновый венец. Захотелось сдернуть с волос этот символ пожизненного рабства, но он удержался, представив, как подобное будет смотреться со стороны. «Что же, будем писать первый указ». Аллан опустился в кресло, жестом предлагая герцегу Верге садиться за стол. «Вы должны понимать, что меня не готовили к королевской власти, но я не позволю никому править вместо меня, только рядом. Готовы ли вы и ваши союзники к таким условиям? Прежде чем мы приступим, я хотел бы донести до вас одну мысль. Я не похож на других, у меня свои правила». И людей я оцениваю не по их рождению а по уму воспитанию и полезности для меня лично и для королевства в моей команде есть простолюдины и герцоги и даже один принц крови подумал алан про себя и улыбнулся ну а кем еще может быть и верт, если его отец король своего племени я разрушитель герцог и если вы готовы к переменам то нам по пути». «А если нет?» Герцог Верги опустил руки на стол, сплетя пальцы в замок. Этот жест не укрылся от Виктории. Она еще помнила основы языка тела. Мужчина был разочарован и недоволен, но старался этого не показать. «Если нет, то мне будет очень жаль», — искренне ответил алан. Не хотелось бы иметь в оппозиции настолько опытного интригана и царедворца. Намек был более чем прозрачен, и герцог его понял. Он молчал долго. алан даже успел рассмотреть в деталях вид из окна. Там был парк, сейчас еще заснеженный, но кое-где проглядывали очертания клумб и дорожек. Похоже, зимой им не пользуются для прогулок а ведь там, в глубине, виднелось озеро, сейчас немного талое. Но когда лед станет толстым, можно устроить каток. Детям, да и взрослым будет интересно. Перед глазами возникла четкая картинка. Большой крытый каток, много людей, и Виктория со старшим медленно катятся вдоль бортика. Она вцепилась в руку сына, Ноги почему-то не хотят ехать прямо, разъезжаются, а тело так и норовит завалиться назад. Пятнадцатилетний сын хихикает, а она злится, потому что не любит чувствовать себя беспомощной неумехой. А потом все же ловит нужное движение и уже уверенно отталкивается от льда. Главное, чтобы на пути никого не было» а то тормозить, пока Виктория умеет только внесущееся навстречу тело. Вот и сейчас алан чувствовал себя так, будто впервые встал на коньки, а вокруг множество опытных и умелых конькобежцев. Затормозить можно, но только если снести конкурента. «Какой указ будем писать, Ваше Величество?» деловой голос герцога Верги прервал воспоминания. «Я решил, что мне будет интереснее следить за разрушениями с места в партере, чем из-за чужих спин». «Я рад. Ты даже не представляешь, как», — сказал алан переходя на «ты» и вздохнул с облегчением. «Это была победа. Пусть и маленькая, но первый шажочек в направлении спокойной жизни сделан». «Наивный», — усмехнулся внутренний голос, — И Аллан подумал, что теперь не различает, кому он принадлежит. Значит ли это, что он стал цельным, обновленной личностью, впитавшей в себя жесткость и решительность реципиента, знания и умения Виктории, симбионтом двух миров, двух эпох, двух полов? Скорее да, чем нет. Следует обязательно обсудить этот вопрос с Вадием. Аллану очень не хватало совета со стороны. Совета от того, кто видит картину полностью. Вадий не говорил, но Виктория догадывалась, что они с Оськой не единственные засланцы. У ученых есть другие проекты в других мирах. Как подозревала Виктория, основной задачей подселенцев была кража новых знаний и технологий. Не зря же Вади и Ирий работали на военных. Они же с Оськой были скорее личной инициативой, а не плановым заданием. Как там говорил Ирий в одну из их малочисленных встреч, мы поспорили. Возможно, это было толчком, но вот причина. Причина могла быть совершенно другой. Душа болит об оставленном мире, и ностальгия, небось, грызет. Первый указ о вступлении меня в должность алан увидел усмешку в глазах герцога и быстро исправился. «Сам сформулируй, как правильно. Я пока второй раз королем становлюсь, еще не выучил процедуру». «А первый раз как?» — со смешком поинтересовался герцог, мгновенно превращаясь в доброго дядюшку, которым и близко не являлся. «Поговорили, морды побили, вина выпили, и я уже верховный вождь», — ощерился алан Об этом будет второй указ о включении земель Игушетии и герцогства Васхантер в состав Галендаса на правах автономии и переименовании королевства в империю. Это мы обсудим позже. Император звучит гордо, не то что какой-то там королек, тут же прокомментировал ехидный Сагледатый в голове. Третий указ о назначении герцога Верге канцлером империи Галендас. «И сразу же мой приказ для канцлера — сформировать кабинет министров». «Что это означает?» «Сир, я в курсе, что это означает», — сварливо заметил будущий канцлер. «Название новое, но сути оно не меняет. Я подготовлю список достойных кандидатов, и мы его обсудим позже». «Кстати, кто такой этот барон Астур Барно?» Алан вспомнил резкого старика первого признавшего в нем наследника Айро. «Глава ювелирного дома, самого богатого в мире. Баронство получил от вашего деда за заслуги перед короной, поэтому его не любят среди аристократов, считают пребеем, но молчат, потому что все имеют долги». «А по нему не скажешь», — удивленно протянул алан вспоминая непрезентабельный вид старого барона. «Это же Астур», — тихонько хмыкнул герцог. «Приходил, видимо, что-то просить. Вот и вырядился, как попрошайка». «Ага, в налоговую ходи нищим, а в банк богатым», — пробормотал алан глядя в окно. «Внеси-ка его в список на пост казначея. Я бы предложил ему роль ревизора при казначее Сир». Герцог мгновенно ухватил идею. Он въедливый, склочный и неподкупный. Отлично. Жду тогда список кандидатов и их самих для разговора. И к кирверге. Аллан вперил в глаза герцога тяжелый, немигающий взгляд, с удовлетворением замечая, как напрягся мужчина. Не зря же перед зеркалом тренировал взгляд убийцы. Работает. Каждого кандидата буду проверять лично мне нужны профессионалы а не родственники вы ведь понимаете что следует наградить сторонников осторожно начал верги тех кто помог вам взять трон понимаю согласился алан хорошо что напомнил он повернулся к застывшему у двери лису ты помнишь того десятника из патруля который был с нами в храме телохранитель кивнул скажи чтобы нашли и привели сюда и капитана стражи тоже мне катастрофически не хватает адъютанта пожаловался он внимательно наблюдающему за ними верги надо срочно перевозить моих людей из герцогства могу предложить на должность адъютанта одного верного нам человека он знает дворцовую кухню имеет связи и титул а мозги имеет хмыкнул алан вы удивитесь, но да тонко улыбнулся герцогверге адъютант не жена всегда можно заменить в случае если вам что то не понравится вот точно еще одна главная боль прикажи чтобы подготовили покои для императрицы и принцессы со вздохом произнес алан дворец посмотрю позже сейчас я в храм воевать с ксенами пока они разрознены и пытаются откусить от торта кусок побольше. «Подписать что-то надо до моего отбытия?» «Указ о вашем и моем назначении», — с улыбкой повторил герцог фразу Аллана и протянул ему бумаги. «Найду писарей, посажу писать остальное. Удачи, сир!» — совершенно серьезно закончил он. «Спасибо». В кабинет стукнули, и лис распахнул дверь. Капитан Стражи и Десятник Тир прибыли по приказу Его Величества, гаркнули за дверью низким глухим басом. «Пусти!» — дал отмашку алан Лис посторонился, пропуская в кабинет двух мужчин, высокого поджарого капитана с седыми висками и морщинами в уголках светлых глаз и знакомого Десятника. Последний смотрел настороженно, но это было и понятно вдруг новая власть решит убрать свидетелей алан это понимал, но времени на разговоры не было хочу выразить свою благодарность капитан алан протянул руку и пожал предплечье удивленного такой честью воина проси что хочешь любое желание выполню если оно не затронет интересы короны щедро предложил он «Ваше Величество!» — растерялся на мгновение капитан, но после ободряющего взгляда канцлера сориентировался быстро. «Возьмите сына моего на личную службу при его высочестве». «Хорошее желание!» — правильное. алан внимательнее присмотрелся к капитану. «Сколько лет? Что умеет?» «Четырнадцать, Ваше Величество!» «Воинскому делу обучен, сам его натаскивал» с гордостью командира, — ответил капитан. Старший мой давно служит, а вот младшему к делу никак не приставить в силу возраста. А парнишка умный, грамотный да шустрый. Жена умерла в прошлом сезоне. Я дома редко бываю. А так и малой пределе, и мне спокойнее. Да и честь это — служить королевской семье. «Императорской», — подал голос герцог Верги и Аллан заметил восторг, промелькнувший в глазах капитана, и торжество во взгляде десятника. Явно тот рад, что не прогадал, когда выбрал в храме нейтралитет. «Баронет-маг, сир, достойный человек, и дети у него хорошие. Берите, не пожалеете». «Значит капитан стражи, баронет. Титул перейдёт к старшему, а младшему придется добиваться всего самому» и шанс этого всего добиться рядом с императором сто крат выше, чем в любом другом месте, но и сто крат опаснее, понимает ли это отец. «Возьму к себе вестовым, а дальше посмотрим. Приводи завтра на собеседование», — сказал он, и, увидев непонимание в обращенных к нему глазах, поправился. «Ты же понимаешь, что с парнем должен поговорить мой глава личной безопасности». «Лис, слышал?» — повернул алан голову к флегматичному охраннику. «Проверишь мальчишку и дашь допуск». Если лис и оказался чем-то удивлен, то по его бесстрастной физиономии понять это было невозможно. Он только коротко кивнул и опять застыл у двери рыжим изваянием. алан же повернулся к вытянувшемуся в струнку десятнику. «Подготовь наградной лист на своих людей. Каждый получит денежное вознаграждение. Баронет маг строгий взгляд на капитана стражи. Будем менять структуру армии и стражи, вводить новые звания и оклады. Прикинь пока, кого из своих людей хочешь выдвинуть, а от кого пора избавляться. Через три дня обсудим. Свободны. Быстро вы решаете дела, сир проводив взглядом закрывающуюся дверь, задумчиво произнес герцог Верги. «Очень быстро! Пожил бы ты в двадцать первом веке в огромном мегаполисе, тоже бы научился принимать решения молниеносно». Но вслух этого Аллан, конечно, не сказал. «Я живу быстро, привыкай». «Да, об этом я тоже слышал», — кивнул герцог, глядя на Аллана совершенно другими глазами. «Мне говорили, что вы моментально принимаете решение. Король, который скор на расправу и быстр на награды». «Забавно», — усмехнулся Аллан. «До сих пор только мои женщины говорили это». «Слава Ирию не в постели», — тут же съехидничал внутренний голос. «Лис, в центральный храм. Хватит заниматься ерундой. Пора продолжить разрушать» и начать Алан собирался с храма